Глава седьмая Чем закончились прения, нетрудно догадаться. Всеобщей дракой. Никто не хотел уступать в признании истинности в первой инстанции именно своей точки зрения. Разборки не утихали, пока Нанит наконец не вник в суть спора и не догадался добавить к командиру такой же удлиненный штрих, как на предыдущей картине. И все стало на свои места. Драться сорса за право лидерства ни у кого не было ни сил, ни желания, ни размера. Еще битый час до отбоя Олег неистово показывал пальцем на очередного задумчивого охотника и на его изображение в строю. До дикарей потихоньку начало доходить, что предстоит большой флешмоб по разборке с зеленопузами и кто из них и где должен стоять во время его проведения. На другой день с помощью управленческих способностей вождя метание каменной утвари Человек выгнал на свежий воздух всех аборигенов на репетицию боевого построения. В качестве условного противника были назначены росы больших волнов, которым землянин нарисовал мерзкие зубастые ухмылки, повтыкал в землю палки и разжег вокруг факелы. Издали впрямь диорама враги сожгли родную хату. Схожей с саркастрами сильно впечатлила эльфов, а полученные накануне садины и синяки дополнительно придали ненависти к учебным агрессорам. Приняв учение за чистую монету, наивные новобранцы принялись кричать для порядку самые ужасные в этом мире оскорбления, например, «Моя в твой пещера какал!». Затем неорганизованной толпой ринулись со своим примитивным оружием перевес в каменоломни. Полчаса там неистово рубились и даже умудрились несколько глыб расколоть, огласив окрестности радостным победным ором. Вздымали над собой, как отрубленные головы, камни с нарисованными рожицами. Искин, недовольный тем, что все идет не по учебному плану, взял в руки подопечного бамбуковую палку и принесся ею охаживать рядовых, загоняя обратно всех в строй. Дождавшись приемлемой формации, поднапрягшись приспособился издавать определенные резкие энергичные звуки «Ху-хо-я», которые едва-едва удалось воспроизвести, используя не слушающиеся голосовые связки Беркутова. Под их выкрики научил Элируса связке из трех классических движений работы с копьем. Это угрожающий обманный выпад с шагом вперед, отражение удара противника блок и добивание глубоким уколом атака. Незнакомым с фехтованием в строю аборигенам Ката стало откровением, демонстрацией примера великого передового боевого искусства в единоборстве. Через час муштрования, войдя в коллективный транс, Движения подопытных ужасно напоминали тренировку монахов Шаолиня с шестом. «Ху! Хо! Я!» Грозно разносилось над притихшими джунглями. Лучники тоже не теряли времени. Самые активные из них с шилом в одном месте, получив несколько раз воспитательной указкой по голове, перестали бежать вперед линии копейщиков. А в целом стрельба из допотопных луков пришлась ушастым по сердцу. Они очень быстро учились попадать в цель на средней дистанции благодаря своему природному зоркому зрению. Нетерпеливые дикари не только безропотно копировали движение за учителем, они тоже внесли свою лепту в тактику стрельбы из-за спин непрерывного построения пехоты. Умея высоко прыгать, леголазы как зайцы подскакивали вверх и за короткое время успевали выпустить по паре деревянных баланок, каждый раз приговаривая понравившуюся фразу на русском «минус один». То ли послушали умники, когда сам Скин случайно пробурчал ее во время показательной стрельбы, то ли повторяли за ушастым оболтусом с альнирином, без конца твердившим ее как мантру заклинания для удачной стрельбы. Следующую атаку на камни провели в более-менее приличном строю. Возвращенные обратно покоцанные из прошлого раза булыжники уже не так ехидно улыбались, ведь против них набралось около ста обученных копейщиков и столько же стрелков. Согласно плану, лучники осыпали стрелами, а копьеносцы медленно наступали на условного противника. Достижения в обучении аборигенов были налицо, но перфекционизм, с которым они реализовались, стоил колонии нанопомощника множество миллиардов загубленных наноботов. В тренировках на плацу прошел не один день, пока вечером из зарослей по случайности на шум не набрел вечно голодный Колты раун. Просто так его повстречать было затруднительно. Все живое заранее уходило с его пути, а тут отвлеклись, расслабились. Это чудовище напоминало ходячую плотоядную семью арахнидов с шестиногим гигантом-пауком в центре. Голова выводка родственников, она же мать, покрытая жесткой колючей щетиной, достигала в холке четырех метров, имела когтистые длинные лапы, вытянутую зубастую крокодилию пасть и такой же удлиненный бронированный ударный хвост, вся облепленная множеством отпрысков размером с собаку, такими же голодными и неудержимыми, как прорыв городской канализации. Для флоры и фауны этой планеты, и уж тем более для слабо защищенных гуманоидов, это был большой ходячий писец, вершина пищевой цепочки. Встреча с кровожадной многочисленной семейкой не несла пользы для дальнейшего развития даже крупного поселения адриеров потому что у нем после нашествия никого не оставалось. Всех живых, кому не посчастливилось оказаться рядом, обычно догоняли, закусывали до предсмертных судорог и стаскивали сердобольные мамаши для дальнейшей консервации и учета. У нее, как у опытной хозяйки, обработка тушек происходила очень быстро. Пойманная консерва, пропитанная ядом во время укусов, запакованная в коконы, могла висеть под брюхом монстра длительное время, но из-за прожорливости мелких едоков долго не хранилась. В другой раз, при виде ужастика, племя со страху бы разбежалось кто куда, а тут в охотников словно бесселился. селился. Все злые, накрученные и голодные поперли вперед без приказа, с троевой свиньей, как учили. В свой последний решительный бой и рати сошлись. Сначала еще на подступах большинство мелких животинных залпами утыкали стрелами, как ежиков. Остальные гаденыши взяли плотным строем на копье, Затем остроухие снайперы дистанционно лишили зрения щелкающую клювом маманьку, сильно напугав ее своим напором. И когда та от страха начала пятиться и, запутавшись в ногах, упала на бок, с радостными криками отперфорировали, не оставив ни одного живого места. Не помогли ей ни острые когти, легко пронзавшие тела эльфов, ни пилообразная пасть, ни сокрушительная дубина хвоста. Запинали, как говорится, на одном дыхании. Сеча с тупыми животными, до этого момента не встречавшими отпора, вышла жесткая. Множество трупиков-паучков устилало площадку, обилие мяса радуя глаза членов племени. Да, некоторым бойцам тоже пришлось не сладко. Они сильно пострадали от ран, нанесенных зазубренными конечностями монстров, и ночью ушли в мир духов. Но остальные даже не обратили на это внимания. Воодушевленные победой весело разделывали добычу, и бесстрашно жарили куски мяса на кострах вне пещер на открытом пространстве. Их поведение уже резко отличалось самоуверенностью, хотя недавно ими скорее двигало бы осторожность и желание укрыться. Пирушка и шумный праздник захватили всю деревню. Герои осознали, как можно объединившись, сообща завалить любого врага. И Скин же для себя сделал вывод, что их тренировкам пришел конец. Армия созрела и получила первое боевое крещение. Пора было приступать к поиску противника и его уничтожению. Олег достал из плетеной сумки рабитшу, потрепав за ушки по голове, посадил на траву. Та, принюхавшись, выбрала курс на северо-запад. Проскакав немного, остановилась и посмотрела на своего хозяина, как бы приглашая следовать за ней. Человек пошел и, поглаживая, забрал животное обратно на руки. Направление движения он запомнил, теперь оставалось только собрать поутру всех боеспособных и двинуться в путь. Астральное тело погибшего полковника российских ВКС, во всяком случае, так Беркутову самому себе казалось, физического тела поблизости нет, значит, произошло непредвиденное, свободно перемещалось по иным измерениям. Новый мир, куда оно угодило, ничем не удивлял, скорее нагонял апатию. Изначально заданный жизнью быстрый темп постепенно сходил на нет. Стали куда-то незаметно улетучиваться важность проблем, данные ранее обещания и обязательства. Совсем не волновали забота о ближних, сожаление о потере и воспоминания о былых славных днях. Плавно наступало равнодушие, умиротворение и забвение. Окружение ощущалось какими-то энергетическими сгустками, плавающими в сером марию пространство. Кому или чему принадлежали эти флуктуации, было непонятно. Да и не очень хотелось это узнавать. Если сначала было горькое сожаление о неудаче, повлекшей гибель, как самого человека, так и его подруги, Теперь эти чувства полностью ушли на задний план. Теплилась лишь одна цель и надежда о встрече с Богом. Душа, позаложенная в ней программе, стремилась к высшему существу, чтобы познать себя, мироздание и предназначение. Сколько так пришлось скитаться, неизвестно, потому что время тут было невластно над пространством и материей. Однако серый пейзаж не менялся, и переходы в другие измерения не открывались. Складывалось впечатление, что вокруг Олега была огромная замкнутая сфера-чистилища, в котором он обязан был провести некоторый отрезок своего бытия. Пока же серая мгла бессовестно выкачивала вместе с энергией из него все эмоции и воспоминания, охлаждая пыл когда-то очень активного и деятельного человека. Вдруг на грани уровня восприятия туманность подсветилась едва уловимым сполохом, Определив направление, душа встрепенулась и, мгновенно сориентировавшись, начала перемещаться к месту необычного явления. Чем ближе было это нечто, тем отчетливее ощущались забытые чувства осязания телом реального мира, а также обоняние спектра запахов и палитры вкусовых ощущений. Внезапно похожие на удар сознания ворвались как гром в тишине звуки и яркий свет. Перед мысленным взором заребили события встречи в лесу с эльфийкой и ее обидчиками. Какая-то высшая сила на короткое время мягко впихнула его душу в собственное тело. Но ненадолго, не прижилось. Попытка снова повторилась. И снова неудача. Возникла некоторая несовместимость, отторгающая астральное тело обратно вовне. Хотелось разобраться в проблеме, найти пути решения. И как это обычно бывает в жизни, не хватает ни времени, ни ума. Снова серая мгла потемнела и заклубилась вокруг, продолжая вытягивать обновленные силы в себя. Олег почувствовал, что на него сконцентрировали внимание. Кто-то очень могучий и властный. Словно просканировал, перебрав, перещупав каждую составляющую его энергетического сгустка. Затем из пустоты возник зов. Зов, которому невозможно было сопротивляться. Будто невидимый пылесос грубо потянул всю атмосферу пространства в себя вместе с плавающими в нем облачками душ. Потоки искривились, закрутились спиралью и вытянулись к неизвестному поглотителю. Вскоре появилась подсвечиваемая зеленым флуоресцентным светом воронка, угрожающая нависающая и холодом любые протекаемые процессы внутри эфемерных объектов. Последнее, что почувствовал перед окончательным забвением землянин, это ободряющие, согревающие мысли любимого существа. — Держись, дорогой, не сдавайся. Мы идем за тобой, — мелькнуло в сознании обращение с